«Да, может, он мнительный психопат?» «Все может быть. Такая жизнь и гипертоническая наследственность, способствующая нервности?» «Может, может. Но под стрелу он больше не встанет. Все. В этот день и по работе у него шла плохая сводка. Сплошные немотивированные убийства. Делая обзор, он даже прибавил в конце, что вся так называемая немотивированность подчинена бывает жесточайшей логике». Просто к этой логике надо подступаться иначе, с другим инструментом, а может и с другими мозгами. Как это обычно и происходит, именно не самые удачные выражения бывают услышаны и прочитаны. Пошли звонки в редакцию насчет других мозгов. Что это, мол, имеет в виду автор? Чем наши мозги хуже? И где это находятся другие, лучшие? Главный редактор отругал. Не задевай ты без нужды народ. Такая напряженка... Люди обижаются. И ты не прав. Мозги, они у всех одинаковы. Вот техники ловить преступников нет. Колеса лысые. Рации шипят. Мы же отсталое общество. Бедуины. Пришло письмо и от мамы. Дело Оли Кравцовой закрыли. Потому что никаких концов в нем не нашли. Ясно, что была отравлена еще летом. И завалена в неглубоком шурфе. А весной водой бедную девушку вымыла. На горе родителям. Пусть бы лучше думали, что она живая, сволочь, и просто не пишет, чем мертвая хорошая дочь. Мама спрашивала, как здоровье у Михаила, советовала обратиться к экстрасенсам. Особой веры, конечно, в них нет, но хуже не будет. Руками это не ножиком. Надо к нему съездить, решил Юрай, прямо в воскресенье. Набрал разных соков, красивеньких нарезанных колбасок, положил свитер который был ему маловат с самого начала. Но он тогда не удержался, купил, из-за сочетания любимых цветов, серого и черного. И с витра ему шел, как смеялись приятели. «Он тебя умнит!» Но что поделаешь, под мышками тянуло. Михаила в плечах поуже, да и худой он сейчас, как смерть. В деревне Юрая ожидала страшная новость. Михайлы уже недели две как не было в живых. Пьяный он напоролся на вилы и так и умер с кишками наружу, без людей и помощи. — Как пьяный? — не понял Юрай. — Он же не пьющий. — Ну да, — сказала старуха, у которой Михайло снимал угол. — Как же не пьющий? Да и где такие на нашей земле? — Целую бутылку высосал. Вся морда, прости меня грешную, водкой была залита. Уже, значит, внутрь не помещалась. Так он глаза заливал прямым образом. Старуха говорила с ненавистью, потому что пустила Михайлу при обязательном условии трезвости, а оказалось, он, как все, и еще хуже. «На работе, значит, насасывался, а у меня под образами отлеживался, чтобы я еще кого пустила. Что же вы пьяного от трезвого не отличаете?» «А у меня, — возмущалась бабка, — на отвлечение времени нет. Придет и ляжет, а для отвода глаз лекарством намажется». «От него этих лекарств осталось целое ведро, и ни одного путного». Юрай пытался выяснить подробности, как это все произошло. Но все, как и Михайлова хозяйка, рассказывали одно и то же. Случилось рано утром, а нашли в обед, когда дойка. Лежал в навозе, бутылка рядом. И действительно в глазницах стояли то ли вода, то ли водка. Никто же не пробовал на вкус. А когда его ворохнули, слилась на землю. Старуха-хозяйка объяснила Юраю, как найти могилу. «Последнее», — сказала она. «Новый ряд им начинается. Место плохое, несмертное. Сырость там стоит, считай, круглый год. Местные к родным подхораниваются, хоть и тесно, но сухо. А твой дружок тут чужой. Его даже никто не провожал. Я до да те, кого сговорила, снести. И то ставить-то выпивку некому. А кто это у нас будет делать за так?» Хорошо сообразили. Ему же покойнику выписали деньги, вроде как премию. На три пол-литра только и хватило. А закуску я дала без всякого. Что мне жалко, что ли? Соки хозяйка отказалась взять категорически. «Хоть режь не возьму. Это все отрава и химия, чтобы русский народ изводить. Да я лучше сырой воды напьюсь, чем эту краску». Никакие объяснения не действовали. А на совет отдать соседским детям старуха стала прямо невменяемой и заподозрила Юрия в шпионской деятельности. Деньги же взяла без всякого. «Это правильные деньги», — объяснила она. «Я ведь и обмыла, и одела, и, опять же, закуска была моя». Она показала Юраю Михайлен чемодан, в котором лежали брюки, пара рубашек и скатанные комочки носков. Куча рецептов и медицинский учебник для техникумов в учебнике лежало начало письма Юраю. «Добрый день и добрый час тебе, Юрай. В первых строках сообщаю, что еще живой, хотя и наполовину. Расчет на здоровую жизнь в деревне — тю-тю». Это было точно. Жизнь у Михаила в деревне кончилась всякая. Его могила была похожа на него самого. Казалось, что недостаточно взбодренные величиной оплаты работяги вообще не зарыли покойника а просто присыпали его на этом месте. И теперь оседающая земля четко обозначила нескладное тело нескладного человека, в сложенных руках, держащего собственную фамилию. Конечно, это были причуды опадания земли, не больше того. А с другой стороны, кто знает, может, не было иного способа у Михайлы воззвать к возмездию, как обозначиться перед Юраем, вот так, четко и ясно. «Я еще тут», Будто бы говорил Михайло. «И я не уйду, пока ты, Юрай, не сделаешь дело, потому что кроме тебя некому». «Ты хочешь, чтобы и я вот так же лег, как ты?» — грустно спросил Юрай. «Не имеешь права ложиться», — отвечал Михайло. «Нас ведь уже четверо. Оборви эту цепь, Юрай, оборви». Откуда-то сбоку, казалось, из самых могил, материализовалась старуха в странном одеянии. Поверх фуфайки она была покрыта старым детским стеганым одеялом, пришитые веревочки к которому были бантиком завязаны у нее под шеей. Старуха поправила Михайлов шерстяной штандарт на груди, ногой подоткнула землю, еще более придавая могиле форму Михайлы. И сказала, «Они так думают. Они думают, что мы дураки. У меня тут мой дед. Сорок дней как. Тогда, когда его хоронить, Я лошадь в конторе просила. — А телефон? — Про дружка твоего из Москвы по телефону тогда спрашивали. Откуда-то издалека. Звонок такой, блям-блям-блям, быстрый. — Кто звонил? — спросил Юрай. — Бригадир же отвечал. Работает, мол, скотником, — сказал. — Заработок какой есть. Здоровье он слабого. Я тогда даже перекрестилась. У него, у бригадира нашего, глаз очень плохой. Молитву надо от него знать. Вы все чертополохи, законов природы не знаете. Но если бригадир говорит «больной и слабый», то значит, смерть пришла за человеком и стоит рядом. Бригадир наш смерть видит за пять дней. Вот твой дружок и лежит на окончательном месте. Ты ахаешь, а бригадир давно знал. Старуха уходила долго. Все мелькало и мелькало среди могил одеялом буркой похожая на запущенного в небо, но запутавшегося на земле змея. Бригадир был низкий, квадратный, мрачный. На Юрая смотрел тупо, не понимая. «Какой еще там телефон?» «Да он мне никто, твой кореш. Я его уже забыл». Пришлось повторить вопрос три-четыре раза, и только из раздражения на Юрая, ну че, блин, пристал? Бригадир, наконец, сморщив в сеточку лоб, набряк носом вызывая таким образом в памяти зачем-то нужное этому городскому полудурку воспоминание. «Ага», — сказал он, — «ага». Был телефон, был вопрос по телефону, от женщины относительно заработка, как бы на подачу алиментов. Удивление было, что мало выходит. Я и сказал, что мужик физически слабый, наладан дышит. «Скажи, вспомни», — Юрай ловил момент напряжения мысли у бригадира. А не приезжал ли к нему никто в тот день, когда он напился? Не сам же он гулял? — В том-то и дело, что сам, — отвечал бригадир. — Он же вообще ни с кем тут. Конечно, женщину он иметь мог. Это у нас пожалуйста. Но он же был насквозь негожий. У него и моча кровяная шла. Сам видел. Он мне так невежливо ответил. — Пошел ты... — А я по-хорошему. Траву хотел предложить. — У нас в балке под старым мостом растет такая, от кровотечений. — Ну, сам подумай, — сказал Юрай. — Михайло весь изнутри побитый. Ему пить больно. — Понимаешь, больно. — Вот я к нему приехал, смотри. Юрай раскрыл чемоданчик. — Вот, видишь, что я вез ему? Соки. А я нормальный мужик. Я выпить вполне готов, даже очень. — А, это мы сейчас, — оживился бригадир, доставая из-под стола бутылку водки. Помянем. Непостижимым образом умюхов с разных концов деревни пришли трое запыхавшихся мужиков, чтобы успеть, и продавщица из сельпо в резиновых сапогах на босу ногу. Продавщица умница принесла бутылку спирта Рояль, вручила ее Юраю, сказала сколько с него и добавила: хорошо мол, что она в курсе дел и не допустит, чтобы и на этот раз не помянули человека как следует. Она в окно за передвижением Юрая следила. И сейчас определенно явится Баба Саня в своем одеяле, потому что тоже за Юраем следила. Заметил? Непомянутый по всем правилам покойник на кладбище — это хуже нет. Может вызвать мор и глад. Так и сказала мор и глад. А тут и Баба Саня ногой открыла дверь, неся впереди себя миску с корявыми солеными огурцами, которые довершали собой законность и правильность печального застолья. Пакеты с соками дамы ковыряли ключом от сейфа, потому как наши мужики все как один смирные, а значит, ходят без ножей. Московская машина в деревне в день смерти Михайлы всплыла в разговоре естественно, как труп Оли Кравцовой в половодье. Выяснилось, что видели ее почти все. Продавщица, звали ее Вера, решила, наконец, пока народу в сельпо нет, вымыть стекло на прилавке» а то замазано так, что ценников не видно. В стекле она и увидела отражение машины. Не нашей, у нее и фырк другой. Выскочила на крыльцо, а та уже свернула за угол. Хотела побежать за ней, чтобы узнать, кому. Да как ударилась коленкой! Вера продемонстрировала коленку с остатками приличного синяка. «Обкосяк!» — добавила она с удовлетворением. Видел машину и бригадир. Он как раз шел с дальней фермы и смотрит, легковушка ползет. «Вот еще проедет сто метров», — подумал он тогда, — «и застрянет, а тягач у меня разобранный стоит». А легковушка у самого топкого места сделала разворот и с концами. «По отношению к месту, где умер Михайло, это как?» «Топкое место как раз там и будет». «Получается, машина не останавливалась?» — спросил Юрай. «Получается», — ответил бригадир. Стояла машина за клубом, вмешался мужик, который пил спирт неразбавленным и огурцами не закусывал. Он эту жидкость глотал и, закрыв глаза, замирал на время. И лицо его при этом становилось, как у античных богов. «Стояла машина», — повторил мужик, превращаясь из бога в деревенского алкаша, на лице которого не то что о духотворенности просто смысла не было. «Ни мысли, нет, смысла на лице не было». Так вот, их клуб был давно забит заколочен, с тех самых пор, как перестали возить в деревню кино и лекции. Клуб зарастал бурьяном. Как оказалось, бурьян замечательно приживается на бетонной основе. За клуб ходили мочиться мужики, если у них в конторе случалось застолье, и присутствовали бабы, то есть женщины. Тогда по приказу бригадира, который понимал, как надо, нужду справляли подали от порога, потому как бабы... То есть, женщины, от запаха мочи почему-то злели. Так вот он, одухотворенный мужик, и он же мужик без смысла, как раз пошел туда, за клуб, для нужды. Хотя женщин не было, но он уже взрастил в себе понятие это дело относить от людей подальше. Но номер не вышел, потому что стояла там машина, и в ней кто-то сидел и дымил в окно. Женщина, мужчина? спросил Юрай. Не могу знать, ответил мужик. Не могу. Я тут же сделал разворот кругом, так как уже ковырялся в ширинке. Такой момент у меня был острый. Баба! сказал другой мужик, который огурцом вымахивал остатки сока на разорванных стенках пакета. Я сигарету нашел, с краской для губ. Где нашел? вскинулся Юрай. На дороге. Беленькая такая, лежала. Я поднял сигарета. Тю! А я и не знаю, что подумал, но с так непонятно белелось. «Их было двое», — заговорила баба Саня. «Это точно двое. Мне сон был. Двое приехали в черной-причерной машине. Я думала, за мной. Оттуда. Дед прислал. И я ему вроде бы говорю, не бойся на том свете начальником стал, машины гоняешь. А машина ширк мимо меня. Значит, не дед и не за мной». Мне обидно стало, и я ей вслед плюнула. — Во сне? — спросил Юрай. — Не во сне, а с крыльца. — Тьфу на тебя, — сказала я, — черная нечисть. Смущаешь тут еще живую? — У тебя, бабка Саня, в голове каша, — сказал бригадир. Было, не было, сон, не сон. Следы от машины были, это точно. Я еще подумала, кто-то дорогой ошибся. Гостей-то ведь ни у кого не было. — Были, — тихо сказал Юрай у Михайлы. «Скажете!» — воскликнула продавщица. «Приехать на хорошей машине, чтобы выпить на скотном дворе? Какого вы мнения о людях?» Номер не помнил никто. Свет видели все, черный. Насчет марки спор шел на тему «наша-не наша». наша». Женщины отпали по незнанию, мужики с удовольствием вспоминали все названия машин, какие когда-либо слышали. А духотворенный без смысла дошел даже до студебекера и долго и со вкусом обсасывал слово и плакал, вспоминая мальчишечью после войну, когда жили как свиньи, но зато как хорошо. И опять же баба Саня. Не знаю я их названий, встряла она, но страшноты она необыкновенной, аж лежит на земле, зараза, такая низкая и широченная с улицу, и как бы с крылами, и захватывает ими, и захватывает все под себя, потому как смерть. Главное правильно назвать, дать определение, потому как, если сказать «месть», то и все деяние определить как зло. Назовешь «возмездием» — и уже дело твое правое. А что у мести и возмездия один корешок, так тех, кто корешки искал, извели с лица земли, потому что много будешь знать, состаришься и помрешь. Нечего ковыряться в словах, Юрай, нечего. Слово, оно, конечно, было в начале. Оно же сразу оказалось и делом. Вот и давай. Как там баба Саня сказала? Черное, низкая и с крыльями. Что он может противопоставить? Ведь ни одна собака не скажет «я с тобой, Юрай». Все наоборот. Ты, Юрай, сам это все затеял и сам кругом виноватый. Не влез бы куда не надо любопытным носом. Оля и Михайла точно были бы живы. Мстить нехорошо. Но и возмездие оставлять Богу неприлично. если это дело который ты сам обязан сделать. Приехав в Москву, Юрай позвонил Нелке. С тех самых пор, как он разбил в гостинице «Юность-окно», начались у Юрая с Нелкой странные отношения дружбы-вражды. Юрай едва не рассказал ей всю историю с канувшими девушками. Они сидели на лавочке возле Новодевичьего монастыря, говорили о жизни, и разговор их был похож на действия минеров в опасном поле. «Сплошные обходные маневры. Я не трогаю твоих коммунистов, ты не трогаешь моих демократов. Я не трогаю зверства КГБ, ты разгул преступности». Выяснилось, говорить не о чем. Но они продолжали сидеть и молчать, не расходились, и оба понимали это свое желание не уйти. Удивлялись ему. Когда же совсем замолкали надолго, Юрай просто брал Нелку за руку и держал. Так вот, в какую-то из этих пауз Юрай совсем было приготовился рассказать, как он влез в историю с убийствами и как ее раскусил, даже начал. «Я тебе никогда это не рассказывал». Начал и вдруг испугался. Испугался за Нэлку. Нельзя ей знать, нельзя. А ведь тогда еще был жив Михайло. Он как раз чуть-чуть очухался и приехал в Москву. Жил у Юрая и выбирал деревню поближе, чтобы оклематься окончательно. «Что ты мне не рассказывал?» — спросила Нелка. «Что я в тебя был влюблен на первом курсе», — соврал Юрай, и, соврав, вдруг понял, что сказал правду. «Значит, так может быть», — подумал он, «что невзначай сказанное слово значит больше, чем ты думаешь». Он ее выделил из всех. Старалку-зубрилку с первого ряда, всегда под носом у лектора, всегда косичкой к нему, Юраю. Они ее обожали, преподаватели, за эту готовность внимать им, какие бы глупости они ни пороли. Дураков она слушала как умных, записывала за ними так подробно и усердно, что некоторые из преподавателей даже иногда просили ее «это не надо». Но ну и тогда она не останавливалась, только головой встряхивала, мол, «отстаньте, не отвлекайте». «Как он над ней издевался, Юрай!» сколько обидных слов откапывал, специально, чтобы уесть. Но ведь как было? Входя в аудиторию, он искал косичку и как бы заводился на целый день. У него тогда никого не было. Никого. Хотя он и слыл бонвиваном курсового масштаба. Потом появилась Лена. Как-то присела рядом и уже не отсела. Стала не до косички. Пошла другая жизнь. Выныривая из нее... Он на том же месте находил косичку, и это уже почему-то вызывало раздражение. Да сколько же можно оставаться такой дурой? Нелка засмеялась. «Так травить и быть влюбленным? А как к тебе можно было подступиться еще?» Стали вспоминать университет, и Юрая охватило странное чувство благодарности за случившееся спасение. Спасение Нелки от его рассказа. Правда, непонятным оставалось, кого благодарить. Себя, заловко подставленную в разговоре правду-ложь, или самого Всевышнего, уведшего из-под Юраева удара подругу-врагиню. Но разве он хотел ударить? В том-то вся и штука, в том-то языковыка сегодняшней Юраевой жизни. Он несет беду людям ему близким, самим фактом своего наличия. Он опасен, потому что знает. Он знает, как двое убили четверых. Он знает, что не просто так просверлили ему пол. Он знает имена и адреса. Не хватает малости улик. Но улики никто не искал, не ищет и не будет искать. Ни тогда, ни сейчас. Здесь, на лавочке с Нелкой, Юрай понял, почему его до сих пор не переехал трамвай. Леон Градский, ученый-юрист. Ленивый сиборит палец о палец не ударит ради каких-то там канувших девушек. Но маэстро может рассердиться, если тронут его приятеля и собутыльника Юрая. У того к нему слабость и нежность.